Эпилог. Пчелка узнала меня и, радостно фыркнув, потянулась за угощением. Я отдал ей заранее припасенное яблоко и потрепал по шее. Я тоже был рад встрече. Как оказалось, когда медок отправлялся из кукушки в Авендум, он взял именно мою лошадь, за что я не уставал превозносить дикого. Конюх уже оседлал пчелку, и мне оставалось лишь навьючить на нее седельные сумки и отправиться в путь. После того, что случилось в башне Ордена, я провалялся в кровати до середины весны. Не знаю, что спасло меня в ту ужасную ночь, сила Вальдера или простая удача, но прибывшие на пожар маги были несколько удивлены, когда обнаружили лежащего возле разрушенной башни человека, сжимающего рог радуги в руках. Все время, что я пробыл в беспамятстве, меня окружали заботой и вниманием. В общем, когда в начале весны я пришел в себя, оказавшиеся рядом с постелью маги первым делом спросили, что произошло в башне и как мое здоровье. И именно в такой последовательности. Слава Саготу Кликли рассказала орденцам почти все, что знала, и меня не очень сильно донимали. Маги были слишком заняты спасением репутации ордена и восстановлением башни, чтобы допрашивать вора. Так что они почти поверили моему предположению, что Арцивус где ошибся в заклинании, и из-за этого произошел магический взрыв. Что дорога, то я действительно не знал, как он очутился в моих руках. Я точно помнил, что прежде чем потерять сознание, отбросил его. Но от меня отстали. Во всяком случае, пока. Все время лежать было безумно скучно. К тому же меня не баловали посещениями, и даже Кликли, -кли, первое время отходившие от моей постели, в связи с какими-то дворцовыми неурядицами, практически ко мне не заглядывала. А если и заходила, то на минутку, и тут же исчезала, даже не поделившись со мной новостями. «Ты все же решился!» Я обернулся. Невесть, как оказавшаяся в конюшне Кликли, -кли, прислонившись к стене, грызла морковку. На плече у нее восседал непобедимый. «Угу», — смутился я. «Пора. Хватит оттягивать». «То есть ты намеревался смыться из города, даже не попрощавшись?» Она нахмурилась. «Я пробовал тебя найти». Это было правдой, но во дворец меня не пускали, и в течение недели я не мог подать гоблинше никакой весточки. Она как в воду канула. «Знаю», — вздохнула она. «Прости, тут дел навалилось. У нас новый король, слышал?» «Да уж весь город об этом твердит» усмехнулся я. К Столкону, лишенному короны, внезапно вернулся рассудок, а так как он был старшим сыном Столкона Девятого, то и прав у него было побольше, чем у весеннего Жасмина. Как на это смотрит весенний Жасмин? Даже рад. Он никогда не цеплялся за власть и с радостью передал брату корону. Ты знаешь, я считаю, это Арцивус виноват в том, что принц лишился рассудка. Мне пришла в голову та же мысль, кликли. -кли. «Вопрос в том, зачем это было нужно магистру?» «Кто поймет игрока? Хотя, думаю, принц каким-то образом узнал, что Арцивус не такой уж и добренький. Вот магу и пришлось. Убивать носителя королевской крови он не решился, так что обратил в дурака. А когда умер, заклятие пропало». Мы помолчали. Я проверял в сумки, кликли, грызла морковку. Непобедимый шевелил розовым носом. «Я вижу, ты подружилась с Лингом». Угу. «Медок решил, что мышки на королевских харчах будет лучше. Я против зверька ничего не имею». «Ты надолго задержишься в авендуме? «Не знаю. Я пока здесь нужна. Во всяком случае, пока все не уляжется. Затем вернусь домой. Надо помогать деду». «Шаманить?» — усмехнулся я. «Шаманить?» — усмехнулась она в ответ. «Может, и тебе не стоит уезжать?» «Стоит», — вздохнул я. «Меня в авендуме теперь ничего не держит». Со всеми делами уже разобрался, да и маги. Стоит уйти, пока они не вспомнили обо мне и роги Радуги. Хозяин, несмотря ни на что, выиграл эту партию игры. Будут и другие партии. Хотя лет через триста, если маги опять посеют рок в волеостр ожидают неприятностей. Я столько не проживу. Будут искать другого дурака, чтобы он им игрушки доставал. Хмыкнул я. Еще как проживешь? Она серьезно посмотрела на меня. «Ты ведь танцующий?» «Что слышно о «жду и руки»?» спросил я, меняя тему разговора. «Как в воду канул? Думаю, он доставит ордену много хлопот. Демонологи стоят на ушах, но следов пока так и не обнаружили». М да жду и рук — это проблема. Буду надеяться, что обо мне он не вспомнит». «Как там наши?» «К глубокому сожалению, я так и не смог их увидеть». «Эграссов в заграбе Он теперь глава дома». Думаю, у эльфа дел по горло. Орки все же крепко потрепали темных. Да и женитьба на наследнице черного племени намечается. Болтают об объединении темных домов. Глядишь, и еще и самым главным в черном лесу заделается. Она хрюкнула от восторга. Ребята вернулись к одинокому великану. Тебе велели передавать привет. Они уже просто не могли здесь сидеть. Халлас перед отъездом сбагрил рог Хсанкора в ордену за гору золотых. Купил, как они и хотели, с Деллером целый караван вина, да и всего остального до кучи. Слышал, одинокого великана уже восстанавливают. Жаль, я не смог с ними попрощаться, — огорчился я. Жаль. Кстати, угорь просил тебе передать. Она протянула мне длинный сверток. Что это? Откуда же я знаю? Или ты полагаешь, я буду копаться в чужих вещах? Я вежливо промолчал и развернул сверток. Так я и думал. Брат и сестра Угря. Горакец сказал мне, ты знаешь, что следует сделать с клинками. Знаю. Как же он теперь без них? Король всем подарил новое оружие, краши прежнего. Я завернул клинки в ткани и пристроил рядом с седельными сумками. Если увидишь угря, скажи ему, что я все сделаю, как он просил. Хорошо. Слушай, по поводу заказа. Да? Ну, ты ведь понимаешь, что 50 тысяч тебе не заплатят. Заказ-то аннулирован. «Не волнуйся», кли — кликли, — понимаю. «Но король, узнав о том, что произошло, решил это не очень-то справедливо, тем более в отношении королевской фамилии». «И?» — подтолкнул ей ее. «Ну, вот тебе королевское помилование». Она протянула свернутую в трубку грамоту. «Корона прощает все прегрешения, так что фрагол антен теперь будет локти кузать. И вот тебе денежка. Сколько смогли?» «И сколько смогли?» спросил я, принимая из рук гоблинши увесистую сумку. «Ты ведь понимаешь, что после войны казна совсем пуста?» Осторожно начала кликли. -кли. «Слушай, ты можешь просто сказать, а? 150 золотых. Тебе хватит на первое время». «Что же?» — кивнул я. «Совсем неплохо». Убирая деньги, я думал, что помимо этих 150 у меня есть еще около двухсот, что я взял из тайника фора. Старый учитель оставил эту заначку специально для меня, так что вполне приличное состояние. И вот еще. Эграсса попросил отдать тебе это. Кликли положила мне в руку нитку желто-дымчатых топазов, тех самых, что были на Миралиссе во время приема у Балистана Паргайда. Я втянул в себя воздух. Эти камни стоят дорого. Очень дорого. Боюсь, что я никогда не решусь их продать, Кликли. -кли. Знаю, — улыбнулась она и игра осознал. Кстати, он сказал, что двери дома Черной Луны для тебя всегда открыты. Вряд ли я снова окажусь в заграбе, но за предложение спасибо. Мы вновь замолчали. Пора было уезжать, и каждый из нас понимал это. Куда ты теперь? Вначале в усилию, оттуда на корабле до Гарака. Проведаю фору, он сейчас в Хозге. Да и дело угря надо закончить. А там... Там поглядим, быть может, в Низину. Она едва заметно кивнула. «Пора?» «Да». «Наклонись». «Чего?» «Наклонись, дубина!» Я послушно склонился, и она чмокнула меня в щеку. «Вот теперь можешь ехать». Я забрался в седло. «До свидания», кли — кликли. «Нет». Она грустно покачала головой. «Не до свидания. Вряд ли мы еще встретимся, и ты, думаю, понимаешь это так же, как и я». «Ну, может, когда-нибудь», — неловко произнес я. «Когда-нибудь и никогда очень похоже. Мир слишком велик, чтобы мы столкнулись. Да и ты однажды уйдешь к теням. Я это знаю. Так что не до свидания. Прощай, танцующий с тенями». «Прощай», — вздохнул я. «Мне будет тебя не хватать». «Взаимно». Она прочистила горло. «Только когда поедешь, не оглядывайся до самых городских ворот». У нас гоблинов это плохая примета. Я кивнул, в последний раз посмотрел на нее и тронул пятками бока пчелки. Я сдержал слово и ни разу не оглянулся, хотя очень хотелось. Несмотря на раннее утро, куриные ворота, ведущие из города на запад, были открыты настеж. Стража, играющая в кости, не обратила на одинокого путника, которому с утра пораньше взбрело в голову покинуть авендум никакого внимания. Впрочем, наши славные служители закона не обратили внимания и на нищего, что сидел с глиняной чашкой для милостыни возле самых ворот. На бродяге был видавший виды линялый плащ с капюшоном. Он расселся прямо на земле, скрестив, обутые в грязные башмаки ноги, и, заметив меня, протянул пустую чашку. Я остановил пчелку, залез в кошель и бросил полновесный золотой. Благо, он его заслужил. Нищий, получив монету с достоинством, кивнул — и я, кивнув в ответ, направился дальше. Отъехав от Авендума на четверть лиги, я выбросил грамоту с королевским помилованием в придорожную канаву. Жил столько лет без нее, и еще столько же проживу. Теперь оглянулся. Стены Авендума были подернуты легкой утренней дымкой. Я вдохнул полной грудью прохладный воздух. Сагот меня побери, как же хорошо. Весна как-никак. «Вперед, пчелка!» — сказал я. «И больше!» не оборачивался. Конец. Текст читал Кирилл Головин.